Глава пятая. Альвина Машпорту. В гробовом молчании мы подъезжаем к дому, который, по-хорошему, давно пора бы отремонтировать. Он обветшал так же, как и слава нашего древнего рода. — Ну что ж, Альви, видимо, от судьбы не уйдешь. — Тщательно скрывает меня боль, — говорит отец. — Все уже собрано для отправки в дом мужа. — Вот только муж поменялся, — мрачно шутит брат, — а я впадаю в состояние безразличия. Все равно уже что со мной будет. Для родных я уже умерла. Никто и никогда не навещал свою семью после ухода к драконам. Видит Бог, и я не желала себе такой судьбы. Да я с радостью согласилась бы выйти замуж за последнего бедняка и жить в нищете, чем уйти в проклятое семейство. Брат подает мне руку, и мы выходим из экипажа моего несостоявшегося мужа. Нынешний жених не подумал о том, как я буду добираться в неприступный замок дракона. Папа, тебе не кажется, что пришла пора рассказать нам о той злополучной истории? Прошу я отца. Я думаю, что мне бы это очень помогло. Чем помогло, позволю знать. Он недоволен моей просьбой. Скорее помешает. Качаю головой. Ну, как он не поймет, что я не могу идти к драконам? Я же не буду там счастлива и любима. Шестое чувство подсказывает мне, что с этой историей... Все началось, и ей же закончится, во всяком случае для меня. Триста лет назад судьба связала генерала армии драконов из клана Ледяных Драконов и девушку из семьи Машпорту. Что между ними произошло, никто не знает. И вот ситуация повторяется, только драконы теперь не ледяные, а проклятые, и меня за это по головке не погладит. — То, что я сейчас скажу, тебе не понравится, — твердо произнес отец. Но ты все же обдумай мои слова. У тебя остался один единственный выход. Выйти замуж за дары Дигеладо и не замыкаться в себе, а наладить отношения с мужем. Папа, о чем ты говоришь? Как наладить отношения? Да он даже забрать меня из дома не захотел. Да что там забрать? Он даже не посмотрел на меня в храме. Да если бы меня нужно было найти в городе среди множества девушек, то он не нашел бы возмущенно выпаливаю я все, что накопилось за эти несколько часов. Я мысленно аплодирую генералу. Другие столько за год не могут сделать, сколько он за полчаса в храме. Это же нужно умудриться так настроить против себя свою невесту. Хотя зачем ему считаться своим мнением, если я ничего не значу? Так ошибка призыва. «В твоей пламенной речи слишком много «бы», — успокаивает меня отец, — и, надо сказать, — Пусть своеобразно у него это получается. Вместо покоя я получаю раздражение. Ничего немного огрызаюсь я. Брат и мама сочли за благо промолчать. Даррен не виноват, что родился в этой семье, как и ты не виновата, что родилась в нашей, продолжает папа. Метка истинности не оставила выбора никому из вас. И поверь, ему сейчас тоже нелегко, а может даже сложнее, чем тебе. От негодования у меня пропал до речи, Стою и хватаю воздух ртом, как рыба. Ты перегибаешь палку, Альфред. Со слезами в голосе говорит мама. В конце концов, Альви наша дочь, и мы всегда должны быть на ее стороне. Стук в дверь, прерывает нашу милую беседу. В комнату врывается, как ураган, довольно привлекательный молодой человек. Я вижу, как переглядываются родители, значит, и они его не знают. Меня зовут Виктория Гейладо из клана ледяных драконов. Быстро произносит он. «Меня прислал Даррен за своей невестой!» Без приставки «Ди», значит, из побочной ветви клана проклятых. Отец и мама многозначительно смотрят на меня. Надо продемонстрировать, что я из дворянского рода и знакома с этикетом «непонаслышке». Я Альвина Машпорту, с недавнего времени истинная генерала Дигеладу. Приседаю я в реверансе неглубоком, но достаточно почтительном. Виктория осматривается, и я замечаю, как по его лицу быстро проскальзывает какая-то эмоция. Вот только я не успеваю заметить, какая. «Вы готовы отправиться со мной в замок вашего жениха?» — спрашивает он, и я просто киваю в ответ. «Какие-то вещи собираетесь брать с собой, или брат будет полностью вас одевать?» Меня бесит его тщательно подготовленная бестактность, которую он хотел унизить меня. «Да, я не родилась серебряной ложкой во рту, но чувство собственного достоинства у меня есть». «Как видите, я не хожу голая», — холодно произношу я, гордо поднимая голову, — «и в подачках вашего брата не нуждаюсь. Надеюсь, у вас есть кому погрузить мои вещи на телегу». Виктория фыркает, как котяра, которому не угодили хозяева. Того и гляди, за руку тяпнет. «Драконы не ездят на телегах», — гордо отвечает он. «Прошу прощения, если невольно обидел вас». Он берет мою руку и подносит ее к губам, оставляя обжигающий, как климо палача, поцелуй. Болит и дергает плечо, которое украшает меткой его брата. Не нравится мне этот Витторио Геладо. У него, в отличие от Дарина, короткая стрижка и наглые зеленые глаза на грубом лице. Моя няня охарактеризовала бы его всего одной фразой «девкам нравится». У меня он вызывает ощущение чего-то скользкого, словно я разговариваю со змеей. Первое впечатление часто обманчиво, но он сразу настроил меня против себя. Возможно, как у меня часто бывает, я ошибаюсь в своей оценке. Давайте поспешим, торопит меня Виктория. Дарин не любит ждать. Действительно, не будем разочаровывать генерала, ехидно произношу я. За время нашего разговора он ни разу не посмотрел на мою семью и не попросил представить его им. Мои родственники, судя по их лицам, тоже не горят, ночиная знакомства. Я только попрощаюсь со своей семьей и присоединюсь к вам. С намеком говорю я. Вот только Викторио не понимает намеков. тогда я говорю ему прямо «Оставьте нас наедине!» Резко развернувшись, недовольный дракон покидает комнату. Прощание — слишком личный процесс, и я не хочу, чтобы за нашими страданиями наблюдал посторонний. Мы обнимаемся, как в последний раз. Я не могу сдержать слез и не стыжусь их. «Держись, моя девочка, и помни мои слова», — шепчет мне на ухо отец. Брат молча обнимает, а мама намочила слезами мое свадебное платье. Я так и не успела переодеться, с сожалением, отмечаю я, когда усаживаюсь в шикарный экипаж с упряжкой из трех грифонов. Дарен Дегеладо решил продемонстрировать мне свое богатство. Меня же это только раздражает. Виктория подает мне руку, источает миазмы дружелюбия, заставляя тонуть, в льющихся из него, как из рога изобилия, сладких речах. За все время пути до замка ледяных драконов он так и не смог расположить меня к себе, как не старался. К моему счастью, добрались мы быстро, я даже не ожидала. Помогая мне выбраться из экипажа, он вдруг вырывает руку, склоняясь в глубоком поклоне, а я, потеряв равновесие, цепляюсь за дверцу экипажа. — Это и есть невеста Дарина? Такая неуклюжая! — доносится до меня голос со ступени замка.